когда Бенедикт, отправившись от лихорадки, на работу вернулся, так Оленька и просияла. Вся засветилась, как свечка. Прямо бери ее, в расщепу вставляй, и в любой тьме видать будет во все стороны. Обдумать надо это дело.